Глава десятая. Война заканчивается. Латан Деверс изнемогал от скуки. Он уже получил положенные награды и стоически выслушал занудную речь мэра, который тот сопроводил «Прикладывание алой ленты».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 Подписала конвенцию, согласно которой Севена становилась первой провинцией, перешедшей от империи под экономический протекторат Академии. Пять имперских линкоров, захваченных во время севенянского восстания в тылу, сверкали в небесах, громадные, величественные. Они громко салютовали, пролетая над городом. А потом прием, этикет, разговоры.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 Это от того, что я не слишком искушен в психоистории. Слова — жалкая подмена математических уравнений. Но вы сами посудите. Бар замолчал, потому что Форел явно увлекся и, облокотившись на парапет балкона, глядел в небо. Девер глядел туда же и вспоминал о Трентере. Бар попытался продолжить свою мысль.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 Очень странно, скрытые причины. Его самый доверенный вельможа ни с того ни с сего поддержал Реза. Очень подозрительно, тайные мотивы. Не было ни одного действия с либо стороны, которое не казалось бы ему подозрительным. Мы могли бы еще что-то предпринять. Только наши действия были ненужными, тщетными».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 В истории империи. Ну что ж, прищурившись, проговорил Форел, получается, что врагов больше нет? Бар задумался. Существует вторая академия. На другом краю галактики? Исключено. В это время Деверс резко обернулся и угрюмо уставился на Форула. «Думаю, у нас достаточно врагов у себя дома». «Да?» — искренне удивился Форул. «Кто же это, если не секрет?» «Например, люди, которые делают вид, что за мир и благосостояние всех».